В стенах коридора были и другие проходы, но проводник вёл их прямо, поскольку Лаухану не терпелось увидеть некий молекулярный синтезатор. Карина Краемуха услышала о нём из оживлённой беседы археолога и флосса. Стало очевидным, что ради этого устройства картель и спонсировал экспедицию. Вскоре они оказались в сердце лаборатории. Назвать это помещение пещерой вряд ли было возможно. Не меньшего ангару у северных ворот марсианской колонии, с ровными, скругленными стенами и настолько высоким потолком, что у Карины едва не закружилась голова, когда она посмотрела наверх. В центре, от пола до потолка, возвышалось цилиндрическое сооружение с гладкими и, наверняка, прозрачными стенами, хотя сейчас внутри него царила темнота. Цилиндр окружал металлический каркас из продольного и поперечного рельса. В ячейках между рельсами на поверхности цилиндра отражались подсвеченные панели приборов. Они располагались вдоль каменных стен лаборатории. Над приборами в несколько ярусов тянулись металлические террасы, огибающие помещение по периметру. Они напоминали смотровые площадки, обращённые к цилиндру. На террасах также располагались рабочие панели приборов встроенных в стены. Судя по темным и светлым участкам, некоторые включились от движения, а некоторые и нет. Вот так скромно выглядит колыбель жизни. Флос вел гостей за собой вокруг цилиндра. Многие известные вам существа созданы здесь. Те, что были на стенах коридора, на всякий случай уточнила Карина. А как иначе ваши учёные объясняют такое разнообразие видов на планете Земля? Эволюцией? Именно так, с серьёзным видом ответила девушка. Эволюция тоже важна, но иногда ей надо помочь, убеждённо заявил Флос. Вы с этим согласны? Я готов поверить, что утка-нос странный зверь. его вывели в лаборатории, но не нужно вступать в спор со мною, осторожно перебил её проводник. Я излагаю факты. Гости обошли вокруг цилиндра и остановились перед дугообразной площадкой подъёмника. По словам Флосса, она передвигалась по рельсам вдоль и поперёк цилиндра. Лаухан, Карина и Рисмонда встали на площадку вслед за Флоссом. проводник предложил археологу перевести несколько рычагов в рабочее положение когда лаохан включил приборную панель то с помощью понятных кнопок со стрелочками смог поднять площадку а затем сдвинуть вправо и влево дамы ухватились за перила подъёмника а теперь взгляните на сам молекулярный синтезатор произнёс флос и указал лаохану на клавишу в центре приборной панели Археолог незамедлительно нажал её. Цилиндр загудел, и мрак, царивший внутри него, пронзили две голубые молнии. Они изогнулись громадными спиралями, закрутились одна вокруг другой и сцепились множеством перемычек. Если вы прилетели сюда, значит, ваша цивилизация достигла того уровня, чтобы узнать этот символ, сказал Флос и замер в ожидании ответа. Похоже на молекулу ДНК, выдохнула Карина. Рад, что не придется долго объяснять. Флос указал на очередную клавишу, и Лаохан позволил Рисмонде ее нажать. На цилиндре перед гостями возник экран, а значение надписей и символов, появившихся на нем, оставалось лишь догадываться. Но благодаря Флосу люди смогли активировать программу древнего компьютера. Вдоль задней стенки цилиндра пробежала световая волна, оставив за собой рисунок, напоминающий соты. В каждой шестигранной ячейке светились символы, очевидно, обозначающие некий код. Сами ячейки отличались по цвету и создавали многоцветную радугу от пола до потолка. Перед вами миллиарды генов, пояснил Флос. Вы можете придумать новое существо. и смоделировать его ДНК на синтезаторе, а искусственный интеллект проанализирует, насколько оно будет жизнеспособно. Вот так просто, изумилась Карина. Если не вдаваться в подробности, развёл ветвистыми руками проводник. Однако знания молекулярной генетики будут не лишними. И вас тоже создали с помощью этого синтезатора, изумилась Карина. Я лишь плод воображения, который не довели до детально проработанного проекта. Новые хозяева лаборатории могут им заинтересоваться, алчно усмехнулся Лаухан. Вы для картеля открыли марсианскую фабрику? напрямую спросила Карина. Запустите банальное производство сверхлюдей? Начиталась фантастики, фыркнула Рисмонда. Безусловно, это устройство может синтезировать новых людей, адаптированных к земной экологии или условиям жизни на Марсе, возразил Лаухан. Хотя и подлечить изношенные тела миллиардеров он тоже в состоянии. Наконец я начинаю что-то понимать в происходящем. Задумчиво проговорила Карина: На месте Картеля я тоже финансировала бы вашу экспедицию. Она не сводила глаз с Рисмонды, а особенно с её игуаны, с тех пор, как узнала, что то они просто за у робот. И сейчас, когда блондинка слегка отстранилась от толпы, Карина включила в браслете камеру и тайком фотографировала её. Журналистку интересовала морда игуаны, а особенно глаза. Увеличив изображение, она заметила светящиеся цифры по краю роговица зверя. Рисмонда прикрыла морду зоуропата рукой, но Карина могла поклясться, что цифры менялись, как будто начался отсчёт времени. Внезапный возглас Лаухана отвлёк её. "Меня вовсе не интересуют планы картеля", махнул он рукой. "Даже если они захотят воскресить русалок или кентавров, мне всё равно". Кентавр был одним из последних удачных творений лаборатории, с гордостью подчеркнул Флос. Вы не шутите? растерянно за улыбалась Карина и потеряла из виду Рисмонду. Кентавры и русалки? Хотите взглянуть на экспонаты? Конечно же, все хотели увидеть своими глазами и настоящую русалку, и другие результаты генной инженерии. Лаохан опустил платформу, и Флос пригласил гостей в одну из боковых дверей лаборатории. Охваченный азартом, Лаохан не заметил, как одна из его спутниц отстала от команды. Блондинка сделала вид, что величественная конструкция молекулярного синтезатора увлекает её куда больше мифических существ.